Второй глава 8 Жестокий учитель Академия Шрек занимала крайне большую область Земли. Между зданиями были большие пустые участки. После того, как Юйхао и Вандун вышли из общежития, Вандун продолжил идти и оставаться на одном из пустых участков снаружи общежития. Затем повернулся и поманил Юйхао к себе указательным пальцем. Ихау был все еще очень зол, но он не ринулся к Вандуну в гневе. Так как он прошел через огонь опасной ситуации внутри великого звездного леса, он научился, по крайней мере, одной вещи — это оставаться спокойным, несмотря ни на что. Старик, который сидел на стуле рядом с входом общежития, слегка приподнял свою голову. В его слегка желтых глазах промелькнул блеск любопытства, и он заинтересованно посмотрел на Хо и Вандуна. В глазах Хо пронесся едва заметный золотистый огонь, и из его ноги поднялось белое духовное кольцо, активируя его духовные глаза. Увидев десятилетнее духовное кольцо, Вандун мягко посмеялся. — Хм, мне очень любопытно, как именно ты смог поступить в эту школу? Ты осмелился бросить мне вызов. С этим? Ты серьезно? Я даже не буду использовать свою боевую душу, чтобы разобраться с тобой. Когда Вандун говорил это, кончик его левой ноги стукнул по земле. Его тело было как стрела, и он ринулся к Юйхао. Он не только был быстрым, но также казалось, что в его движениях была скрыта невероятная ловкость. Он в мгновение ока подбежал к Юхао и поднял свою правую ногу, чтобы пнуть его по груди. Когда Вандун поднял ногу, Юйхаус смог разглядеть, что пара ног Вандуна были больше ног обычного человека. До того, как он осознал это, нога уже долетела до него. Юйхау двинулся в это же самое мгновение. Он быстро сделал шаг вправо и в то же время левой рукой оттолкнул ногу Вандуна. Что? Вандун явно не ожидал, что Юйхаус может уклониться от его быстрого удара. Он убрал назад правую ногу и сделал шаг, уклонившись от левой руки Юйхао. Он в тот же миг молниеносно нанес еще один удар ногой. Этот удар был направлен на шею Юйхао. Было ощущение, что Юйхао мог предвидеть действия Вандуна. Когда Вандун направил свою ногу, Юйхао одновременно опустился вниз и присел. Он подпрыгнул в следующее мгновение, и его правое плечо столкнулось с нижней частью бедра Вандуна. Движения их обоих были очень быстрыми. Снаружи казалось, что Ван Дун специально высоко поднял свою ногу, чтобы Юй Хао мог подтолкнуть еще ее выше. Нужно упомянуть, что у Ван Дуна было крайне сильное тело. Обычный человек потерял бы баланс, если бы бедра получили такой удар плечом от Юй Хао. Однако правая нога Ван Дуна была высоко поднята, и он сделал шпагат в воздухе. Его левая нога прочно держалась на земле. Встретившись лицом к лицу с Юйхао, который не отставал от него, Вандун сделал изумительное движение. Его правая нога все еще была высоко в воздухе, и он неожиданно начал поднимать ее еще выше вместе с верхней частью своего тела. В то же время его левая нога полетела на Юйхао. Его ноги в этот момент были раскрыты так широко, что это уже превзошло все пределы воображения обычного человека. Несмотря на то, что Хоп полагался на умение духовного обнаружения своих духовных глаз, чтобы точно определить предыдущие атаки Вандуна, он уже сделал движение. Поэтому он сейчас не мог уже отступать, даже если ощутил движение Вандуна. Человек будет иметь определенное преимущество над своим оппонентом, если он может предвидеть движение своего оппонента. Когда Юйха увидел, что левая нога Вандуна летит в направлении его подбородка, он встретил ее двумя руками. Бум! И Вандун обладал невероятной силой. Его нога вызвала такую сильную вибрацию, которую сложно было описать словами. Ладони Хо онемели, из-за чего он непроизвольно активировал технику загадочных нефритовых рук. Несмотря на это, он в итоге отступил на несколько шагов, шатаясь. Правая нога Вандуна, которая поднялась вверх и опустилась, слегка коснулась земли. Затем его левая нога тоже приземлилась. В итоге его тело снова сделало сальто. Правая нога Вандуна была похожа на кнут, и она полетела прямо на плечо Хо со свистом рассекаемого воздуха. Он, очевидно, был разъярен тем, что Юйхао до этого толкнул его бедро. Юхау, который был в процессе отступления, среагировал в момент, когда правая нога Вандуна коснулась земли и отскочил назад. Шаги Хо внезапно стали быстрыми, и он направился в левую сторону Вандуна, уклонившись от того удара. Бах! И правая нога Вандуна, которая обрушивалась вниз, свирепо ударила землю. На твердой каменной земле остался даже неглубокий след. После этого все его тело стало как ветряная мельница, и он помчался на Хо. Его ноги были как булава, и он нанес атаку, которая была сродни воющим ветрам и проливным дождям. Несмотря на то, что он был удивлен во время предыдущего столкновения, Йойха успокоился в этот момент. Он активировал свою способность духовное обнаружение вокруг себя и заранее определил все атаки Вандуна. Находясь под штурмом свирепых атак Вандуна, призрачно-теневые запутывающие следы, о которых Хо знал мало, были как маленькая лодка, которая раскачивалась влево и вправо, но отказывалась опрокинуться. Вандун начал уже опасаться все больше и больше. Он ясно чувствовал, что Юйхао был намного слабее него. Неважно, будь это скорость или сила, Юйхао уступал ему во всем. Однако его атаки не могли попасть по Хо. Юйхао не был быстр, но он мог заранее распознать его движение и таким образом эффективно уклонялся от его атак. Ван Дун уже попытался сделать ложный выпад, но даже так не смог обмануть своего оппонента. Ван Дун не только был очень высокомерным, он также был крайне упрямым. «Так как они договорились не использовать свои боевые души, он точно не будет использовать ее». Он мог лишь продолжать наносить все более интенсивные атаки, потому что он не думал, что Юйхау сможет выдержать. И в самом деле Йхау уже держался с трудом. Удары ногой Вандуна не только были сильными, но также имели невероятно быструю скорость. Он мог сражаться с Вандуном, полагаясь на свое духовное обнаружение, если будет полностью сконцентрирован на битве. Однако... Проходила секунда за секундой, и разница между их телами начала становиться все более очевидной. Юйхау жил трудной жизнью с самого детства и плохо питался, поэтому процесс питания, предоставляемый загадочной небесной техникой, только начался. В сравнении с Вандуном, который имел хорошее основание, его тело уступало в развитии. Даже если он использует боевую душу, а Вандун нет, духовная сила питала лишь его внутренности. Если они будут биться очень долго, ошибки со стороны Хо были просто неизбежны. Ноги Вандуна попали по нему только несколько раз, но ему уже было очень, очень больно. Призрачно-теневые запутывающие следы, которые он освоил не очень хорошо, начали становиться неряшливыми, и он становился все более пассивным. «Так не пойдет. Если так продолжится, я точно проиграю». Юйхао отступил как можно быстрее, так как он скоро уже не будет способен уклоняться от атак Вандуна. Внезапно он поднял свою голову. Так как это было заметное движение, Вандун непроизвольно посмотрел ему прямо в лицо. Он ясно увидел, что в глазах Хо промелькнул оттенок фиолетового. Вандун сразу после этого ощутил, будто в его мозг вонзили иглу, и он ощутил резкую боль и на мгновение даже оцепенел. Как Юйхау мог упустить такую возможность? Он внезапно набросился вперед, он прыгнул и обеими руками обхватил руки Вандуна. Его ноги обхватили его пояс, и он свалил его на землю. Вандун всегда атаковал ногами. Сейчас Юйхау был встревожен. Если он обхватит пояс Вандуна своими ногами, как он сможет использовать свою силу? Если он продолжит держать Вандуна в хватке, все будет хорошо. Юйхао мог лишь держать его так и надеяться, что все будет действительно хорошо. Вандун нахмурил брови из-за колющей боли в своем мозгу. Однако это продолжалось несколько секунд, затем он пришел в себя. Тем не менее, Юйхао уже свалил его на землю. Его пояс и руки были обхвачены руками и ногами Юйхао. Между их лицами были лишь несколько сантиметров, и они могли слышать дыхание друг друга. Юйхао тяжело дышал и вдруг зарычал. «Сдаешься или нет?» «Никогда! Отпусти меня!» Ван Дун впал в ярость и начал сопротивляться против захвата Юйхао. Однако Юйхао использовал всю свою силу, чтобы удержать его, и даже призвал свою духовную силу. В сложившейся ситуации, учитывая то, что он не мог использовать боевую душу, ему было очень сложно выйти из захвата. «Все еще не признаешь поражение? Если бы я только что использовал клинок, ты бы уже был мертв!» Юйхао не показывал какие-либо слабости и еще раз зарычал на него. В этот момент, когда его тело находилось в тесном контакте с Вандуном, он обнаружил, что тело Вандуна не только было очень мягким, оно также было довольно эластичным. Более того, это имело какое-то очень нежное чувство. От его тела, как ни странно, также исходил немного свежий аромат, который пах крайне очень хорошо. Услышав его слова, Ван Дун остолбенел. Его сопротивление против захвата Хом мгновенно ослабло. Он был прав. Боль в голове и недавнее головокружение не продлились очень долго, но, так как они двое стояли очень близко, уход точно было достаточно времени навредить ему, если бы он хотел. «Я проиграл!» «Быстро! Выпусти меня!» – злобно сказал Ван Дун. В его глазах были ненависть и отрицание. Однако Ихао не выпустил его. Вместо этого он холодно ответил. «Пять условий, которые ты до этого поставил, не являются чем-то, что я не хочу делать. Однако я выполню их не из-за твоих угроз, а из уважения к тебе, как к соседу по комнате». Я знаю, что ты сильнее меня и что я точно не был бы тебе ровней, если бы мы использовали боевые души. Однако запомни, если ты еще раз посмеешь унизить меня, то я точно заставлю тебя заплатить за это, даже если ты побьешь меня до смерти. Когда Вандуну увидел возрастающую свирепость в глазах Хо, из-за чего ему даже казалось, что он смотрел в глаза кровожадного духовного зверя, ненависть в его глазах тут же исчезла. Его заменил слегка встревоженный взгляд. Если сравнить их силу, то Юйхау был намного слабее него, но он полностью проиграл в области внушительности. Юйхау медленно выпустил Вандуна и тут же встал. Он стоял лицом к Вандуну, затем отступил на несколько шагов. Потом он повернулся и направился в свою комнату в общежитии. Вандун некоторое время изумленно сидел на земле перед тем, как встать. Затем он тоже пошел в сторону общежития. Когда он дошел до главного входа в общежитие, раздался голос старика. «Ты и в самом деле проиграл, не только в бою. Твое сердце тоже проиграло». «Почему это?» Вандун внезапно повернулся к старику и задал ему вопрос. По его лицу было видно, что он не мог смириться с этим. «Я явно сильнее его. Почему я проиграл?» «Если бы мы сражались серьезно, он даже не мог бы притронуться ко мне. Как он мог одолеть меня?» Старик показал пальцем на свое сердце. «Благодаря этому! У него бесстрашное сердце, а у тебя его просто нет. Не каждый может не бояться смерти!» Вандун был ошеломлен. Через некоторое время он сделал глубокий поклон в сторону старика. «Дедушка, благодарю за ваш мудрый совет». Сказав это, он широкими шагами зашагал в общежитие. Вернувшись в свою комнату, Вандун увидел Юйхао, который уже начал медитировать на своей деревянной кровати. Он хотел сказать что-то, но в итоге ничего не сказал. Он фыркнул и начал заправлять свою кровать. В сравнении с бедными условиями, в которых жил Юйхао, кровать Вандуна имела толстый меховый матрас, который был сделан из меха какого-то неизвестного духовного зверя. Он выглядел толстым и очень мягким. Более того, у него было мягкое одеяло. Его багаж уже заполнил шкаф рядом с ним, но на столе осталось еще очень много вещей. Вандуну казалось, было слишком лень заканчивать распаковку. Он натянул на себя одеяло и начал спать с чувством несправедливости. В течение следующих двух дней Юйхау и Вандун занимались своими делами, не обращая внимания друг на друга. Вандуна больше всех изумило то, что Юй хао будто всегда, кроме времени на еду, был в культивационном состоянии. Он мог слабо ощущать уровень духовной силы Хо, но чем больше он ощущал ее, тем сложнее ему было поверить в это. Как он мог одолеть меня с такой силой? Жуть какая. Период приема новых участников наконец закончился, и общежитие первоклассников стало более оживленным. Несмотря на то, что комнаты не были большими, внутри помещались аж два человека. Снаружи было очень шумно, но комнаты в общежитии имели очень, очень хорошую звукоизоляцию. Юйхао бесстрастно культивировал во время этих нескольких дней. Его бой с Вандуном немного даже вдохновил его. Он тогда смог одолеть своего оппонента, потому что полагался на умения, которые шелкопряд дал ему после пробуждения. Ледяные шелкопряды не были очень сильными духовными зверьми. Четыре умения, которые миллионнолетний ледяной шелкопряд даровал ему, также не были очень сильными. Они назывались «духовное обнаружение», «духовное деление», «духовное вмешательство» и «духовный шок». Юйхао был относительно более искусен в первых двух скиллах и уже убедился в их невероятности вместе с Бэйбэй. -бэй. С другой стороны, духовное вмешательство было скиллом доменного типа, который мог создавать помехи всем живым созданиям в 15 метрах от Юйхау, которые могли производить духовные волнистости. Однако, вмешательство было не очень сильным. С его нынешним уровнем культивации он смог заставить человека на секунду стать абсолютно рассеянным. Более того, он не мог поддерживать это умение даже 3 секунды. Скилл потреблял намного больше духовной силы, чем духовное обнаружение или духовное деление. Духовный шок был единственным умением среди них, который имел хоть какую-то атакующую силу. Так как он был умением, который имел лишь одну цель, его атака была слегка сильнее, чем духовное вмешательство доменного типа. Однако, духовный шок не был намного сильнее. Йхау смог одолеть Вандуна благодаря тому, что он скомбинировал духовный шок с фиолетовыми демоническими глазами. Их комбинация оказалась сильнее, чем он себе представлял. Естественно, это также было связано с тем, что Ван Дун не защищался против такой неожиданной атаки. Если бы он приготовился заранее, то духовный шок был бы намного слабее. Юйхау наконец, выполнил базовые требования для того, чтобы стать духовным мастером типа контроля, полагаясь на эти четыре умения духовного типа. Однако, его самый старший брат до этого сказал ему, что новые ученики не разделяются на отделы в первый учебный год. Все можно будет сделать только после того, как он переживет этот первый учебный год. «Эй, уроки начинаются сегодня, так и будешь сидеть там, как глупец!» Голос Вандуна разбудил Юйхау из раздумий. Он только что вернулся из столовой и планировал начать культивацию. «Уроки? Уже начинаются уроки?» – подсознательно спросил себя Юйхао. «Это был первый разговор между с ним с того боя». Ван Дун даже не посмотрел на него и равнодушно ответил. «Еще есть примерно час». «Ого!» – ответил Юйхао. Затем он закрыл глаза и начал медитировать. Благодаря упорному труду в последние несколько дней он стал искуснее с загадочной небесной техникой. Одного часа было достаточно, чтобы он смог сделать один полный цикл с загадочной небесной техникой, что позволит его духовной силе сделать маленький шажок вперед. Ван Дун даже не стал слушать его ответ. Когда он повернул голову, чтобы посмотреть на Юйхао, он обнаружил, что тот снова начал медитировать, из-за чего он начал непроизвольно бормотать даже про себя. «Настоящий безумец! Что за безумец живет рядом со мной?» Сказав это, он покинул комнату, не оборачиваясь. В течение этих двух дней он никогда не видел, чтобы Хо спал. Широко открылись врата белой учебной зоны, и новые ученики, которые сейчас были одеты в белую школьную униформу, вошли внутрь одной колонной. На левом нагрудном кармане всех униформ был символ маленького зеленого монстра, который был символом Академии Шрек. Ученики разных классов имели униформу разного цвета. Цвет униформы соответствовал цвету учебной зоны. Когда Юйхаус спешил к учебной зоне новых учеников, он услышал звонок. Он быстро вошел внутрь и увидел знак «Класс номер один» на двери первого кабинета слева на первом этаже, из-за чего он сразу ринулся внутрь, даже не колебаясь. К этому времени просторный класс уже был заполнен людьми. Так как Юйхао пришел в последний момент, в классе осталось мало свободных мест, он с трудом смог найти себе место. Его соседом по парте была относительно красивая молодая девушка, однако внешность этой молодой девушки была похожа на вид Вандуна при их первой встрече. На ее лице было надменное выражение, и она даже не взглянула на него. Юйхао смог осмотреться по сторонам только после того, как сел. Класс был очень большим, в его классе было примерно 100 людей. Если учесть, что в этом году приняли тысячи новых учеников, то общее количество классов первоклассников должно быть примерно около 10. Он быстро нашел Вандуна просто потому, что его внешность была слишком выдающейся. Вокруг него сидели только девушки, и по внешности ни одна из них не уступала молодой девушке, рядом с которой сидел Юйхао. В этот момент один человек вошел в класс. Это была старая леди с морщинистой кожей и сухими волосами. Ее седые волосы были собраны в узел, и на ней была белая мантия. Более того, ее тело было в среднем по размеру. Самой необычной вещью в ней были ее крайне яркие глаза, которые будто излучали свет из черных зрачков. Боевой душой Юйхао были его духовные глаза. В результате этого он особенно чувствителен глазам других людей. Он чувствовал высокий уровень духовного подавления из глаз этой женщины. Даже если эта женщина была очень старой, ее спина была прямой, и она шла к платформе для речи. Без сомнения, она точно была учителем этого класса первоклассников. Когда они увидели вошедшего учителя, беспорядочный класс сразу же успокоился, и все посмотрели только на платформу. Старая женщина спокойно осмотрела толпу, и все ученики тотчас ощутили ее взгляд, что, в свою очередь, вызвало появление бесформенного давления в их сердцах. «Я Джоуи, учитель вашего класса. Я не уверена, сколько из вас смогут продержаться до следующего года, но я должна сказать вам кое-что. Настоящие люди не могут пройти мои оценки. Я хочу тренировать монстров, не идиотов». В голосе учителя Джоуи был крайне неприятный скрежет. Он был похож на сломанный гонг. Когда ученики услышали ее слова, на лицах многих студентов появилось гневное выражение. Они прошли вступительную оценку, что позволило им стать учениками Академии Шрек и были внимательно отобраны из различных стран континента. Среди сверстников их можно было описать словом элита, однако Они превратились в ненастоящих людей и идиотов, по словам учителя Джоу. Однако Юхау был очень спокоен. Когда он увидел учителя Джоу, он вспомнил слова учителя Сяоя и своего самого старшего брата. Эта учитель Джоу была очень строгой и имела плохой темперамент, но она действительно была очень способной. «Встаньте те, кто подрался за последние несколько дней после вступления в академию!» Следующие слова Джоу снова ошеломили весь класс. Они были только зачислены. У кого было свободное время идти подраться внутри академии? Даже если бы они действительно дрались, кто бы стал признаваться в этом? Когда весь класс молчал, только один человек встал с места. Это был Юйхао. Он встал не потому, что был честным, а потому, что он едва заметно чувствовал, что это учитель Джоу не была человеком, который разыгрывает свои карты согласно здравому смыслу. Увидев, что юй Хау встал, Ван Дун хмыкнул. Он не хотел отставать и тоже встал с места. Из своего класса, в котором было сто учеников, встали только двое. Они сразу стали журавлями в стае цыплят и центром внимания всего класса. «Только двое?» Джоу приподняла свои брови. «И в самом деле группа ненастоящих людей». Вы не знаете, что, не осмеливаясь провоцировать других людей, вы показываете свою посредственность. Все, кроме этих двоих, выходите на улицу и пробежитесь сто кругов вокруг площади Шрак. Любой, кто не сможет добежать эти сто кругов, будут напрямую исключены из Академии. Когда она заговорила, весь крыла сразу зашумел. Это был лишь их первый день учебы, и уроки еще даже не начинались. Кто мог принять тот факт, что их наказывали за то, что они не дрались?» Один из учеников сразу же встал с места. «Учитель, я отказываюсь принимать это. Почему мы должны быть наказаны за то, что не дрались?» Джоу равнодушно ответила. «Потому что я так сказала. Если не хотите принимать это, можете идти к черту». Являясь учителем, я имею власть исключать любого ученика по своему желанию. Если через пару минут не увижу, что вы бежите круг площади Шрек, вы все будете исключены. Когда она говорила, из ее тела внезапно вышла ужасающая аура. Мощные волнистости духовной силы заставили всех учеников задохнуться из-за давления. После этого из ног Джоу начали подниматься духовные кольца. Два желтых, два фиолетовых и два черных духовных кольца разразились сильной аурой, которую было сложно описать. Эта учитель Джоу на самом деле была экспертом уровня духовного императора и, более того, у нее было два десятитысячи летних духовных кольца. Если бы она захотела разобраться с этими ста учениками, она могла бы сделать это, просто перевернув ладонь. Эти ученики, в конце концов, были лишь первоклассниками. Находясь под сильным давлением, кто же осмелится сопротивляться? Все они удрученно вышли из класса. Джо убрала свои духовные кольца, ее глаза смотрели на уходящих учеников. Я напоминаю вам, у вас будет только два часа. Люди, которые не смогли закончить сто кругов за два часа, будут считаться ненастоящими. Это ваш первый тест после вступления в академию, и ненастоящие люди будут исключены. Когда ученики услышали ее слова, они тотчас ускорились, они быстро побежали к площади, выйдя из класса. Вандун был слегка изумлен и взглянул на Юйхау. В классе в этот момент остались только они двое. Выражение лица Джоу стало намного теплее, и она поманила их к себе. Вандун и Юйхау пошли к ней вместе. Посмотрев на их двоих, Джоу удовлетворенно кивнула. Затем она сказала: Неплохо! «У вас хотя бы есть яйца. Скажите мне, с кем вы дрались и почему?» Вандун только собирался заговорить, но Юйхао вставил. «Мы с ним соседи по комнате, и у нас был маленький конфликт из-за противоположных взглядов». Учителю Джоу будто стало очень любопытно, и она сказала. «О, даже так? Вы даже соседи по комнате. Драться это хорошо, но драка между соседями является лучшим видом драки». Между вами таким образом будет конкуренция, и вы сможете вместе развиваться. Когда Юйхао и вандун стояли перед Джоу, они оба почувствовали, как их спина покрылась холодным потом. Эта учитель Джоу только что была слишком доминирующей. Более того, она не разыгрывала свои карты согласно здравому смыслу. Ее образ мышления полностью отличался от образа мышления обычного человека. Она действительно заслуживала титул, который Бэйбэй -Бэй дал ей. Чудовищный учитель. На лице Джоу появилась улыбка, которая была уродливее, чем лицо плачущего человека. Ее старое лицо даже будто дернулось. Драка это хорошо, но мне не нравится драка между моими учениками. Помните, вам стоит драться с учениками другого класса, если хотите подраться. У нашей Академии Шрек очень свободные правила, и это сделано ради того, чтобы развивать индивидуальность наших учеников. Поэтому мы всегда смотрим сквозь пальцы на драки. Однако тут есть свои пределы. Сейчас я вам расскажу. Старшеклассникам запрещено провоцировать или атаковать учеников из младших классов. Если мы узнаем, что кто-то сделал это, наказанием является немедленное исключение. Однако ученики из младших классов могут бросать вызов старшеклассникам, но для такой драки требуется присутствие учителя чтобы удостовериться, что старшеклассники не задирают младших. А что касается учеников из параллельных классов, вы можете драться, как захотите. Если вы не нанесете смертельные раны, академия вообще не будет вмешиваться. Если честно, драка является исключительно хорошим способом стать сильнее. Если вы сможете пройти на второй класс, вы сможете пойти в арену духовной дуэли, чтобы сражаться. Если вы выиграете много дуэлей, Академия даже наградит вас. Однако, для начала вы двое можете выйти на улицу и побежать вместе с остальными». Вандун ошеломленно сказал. «Учитель, но вы же сказали, что у нас есть яйца». На лице Джоу все еще была улыбка, и она сказала. «Но я не говорила, что вам не надо бежать. Учебный год только начался, а вы уже успели подраться с соседом по комнате». «Вы очень перспективны, поэтому ваш тест должен быть сложнее, чем у остальных, так как у вас огромный потенциал. К тому же вы должны разделить с товарищами радости и лишения. У вас будет то же количество времени, чтобы закончить сто кругов. Ой, смотрите, когда вы были невнимательны, уже прошли несколько минут». Вандун все еще хотел сказать что-то, но его притянул юхау который повернулся, не колебаясь, и побежал к двери. Несмотря на то, что Ван Дун чувствовал себя несколько подавленным, он все же последовал за Юхау. Зачем ты меня притянул? Это учитель Джоу и в самом деле помешанная. Юхао ответил с недовольным голосом: Ты сможешь одолеть эту помешанную в битве слов? Конечно же, не сможешь. Ты сможешь одолеть ее в настоящей битве? Конечно же, не сможешь. Если ты не можешь сделать что-то одно из этих двух вещей. И все, еще хочешь остаться в Академии Шрек, то тебе придется следовать ее приказам. Поторопись и начинай уже бежать. Я думаю, что ее предыдущие слова про исключение любого ученика, который не сможет закончить сто кругов, не были ложью. Площадь Шрек находилась прямо снаружи учебного здания первоклассников. Она не считалась слишком большой. Один круг составлял примерно 300 метров. Для обычных людей сто кругов вокруг площади точно не были простым заданием. Однако, для этих молодых учеников, которые имели основы духовных мастеров, это было не настолько сложно. При условии, что они будут бежать, конечно же, серьезно, они смогут пробежать стор кругов за эти два часа, а если нет, то до свидания. Когда Юхао и Вандун присоединились к бегущей великой армии, сразу раздались многочисленные возгласы злорадства. Однако, эти двое не удостоили их даже взглядом. Они уже отставали на 15 минут, поэтому для них была важна каждая минута. Во время бега Ван Дун внезапно спросил у Юйхао. «Какое умение ты использовал, чтобы одолеть меня в тот день? Я все еще не смог это разгадать. У тебя что, боевая душа духовного типа?» Юйхао кивнул. Ван Дун остолбенел. «И в самом деле боевая душа духовного типа». «Неудивительно, что я не смог увидеть твою боевую душу, когда ты использовал свое духовное кольцо. По крайней мере, мое поражение нельзя считать слишком несправедливым». Юхао почувствовал легкое бессилие и тут же ответил. «Ты слишком высокомерен. Если бы ты тоже использовал свою боевую душу, у меня точно не было бы и шанса. Я чувствую, что твоя духовная сила намного сильнее моей». Вандуну стало слегка даже приятно, и он тут же сказал. «Ну, это очевидно». Среди новых учеников этого года люди, которые могут сравниться со мной по силе, так же редки, как Перо Феникса и Рок цилинь. У тебя лишь десятилетнее духовное кольцо, поэтому, естественно, ты мне просто не противник». хао не нравился высокомерный вид Вандуна, но он ему ответил. «Не забывай, Вандун, ты же все же проиграл этому десятилетнему духовному кольцу». В этот момент Вандун был очень недоволен и все же с недовольством ответил ему. «Да я понял, понял я. Давай больше не говорить об этом, хорошо? Так как ты защитил меня перед тем извращенным учителем, я буду считать, что наша предыдущая проблема решена. Я позабочусь о тебе в будущем. Если кто-то тронет тебя, то я защищу тебя также». В этот момент Юйхау даже потерял дар речи от изумления. «Вандун, а мне не нужна твоя защита!» Сказав это, он ускорился и побежал вперед. Ван Дун последовал за Юйхао и тоже ускорился. Его физическая подготовка намного превосходила подготовку Юйхао, поэтому он ускорился без особого труда. Ван Тун был слегка недоволен и сказал, «Ты слишком непомерен». Юйхао свирепо посмотрел на него и ответил, «Если бы ты относился ко мне как к равному, тебе не пришлось бы чувствовать себя именно так». Вандун скривил губу и сказал, «С самого детства «Никто не мог заставить меня относиться к себе как к равному». Юйхао хмыкнул и перестал смотреть на него. И сказал, «Когда слова становятся горькими, бессмысленно говорить дальше». Вандун тоже перестал разговаривать. Он внезапно ускорился, обогнав Юйхао, и начал бежать вокруг площади Шрек с изумительной скоростью. Нужно сказать, несмотря на высокомерие Вандуна, его культивация действительно выделялась среди толпы. Более того, у него была отличная физическая подготовка. Когда он ускоряется, никто из класса первого не мог догнать его. К этому времени Джо уже вышла к площади Шрек. Она просто стояла там и спокойно наблюдала за бегом учеников. Ван Дун быстро привлек ее внимание, ее глаза слегка изменились. Потом вернулись в обычное состояние. Время быстро проходило. Когда количество завершенных кругов увеличилось, дыхание учеников постепенно становилось все более тяжелым. Физическая подготовка и уровень культивации учеников были выявлены в этот самый момент. Джоу никогда не говорила, что им запрещено пользоваться поддержкой духовной силы. Поэтому все начали использовать духовную силу, чтобы восстанавливать физическую силу и продолжать бег на дальнюю дистанцию. Впереди всех бежали больше десяти людей. Они не были медленными. Лидером в этой группе, конечно же, был Ван Дун. Несмотря на то, что он присоединился поздно, он смог догнать людей, которые бежали больше всех кругов за этот час. Он даже обогнал их. Если посмотреть на него, то, казалось, он просто не потратил много энергии. Его скорость ни разу не изменялась за все это время. Позади этой группы лидеров класса была большая группа учеников. В этой группе было как минимум 70 учеников, и все они бежали на относительно одинаковую скорость. Казалось, что бег не был слишком утомительным делом для них. Учитывая их скорость, им не составит труда закончить 100 кругов за эти выделенные 2 часа. За ними бежали больше 10 учеников, которые отстали от остальных, и Хао был как раз в этой группе. Чтобы догнать учеников впереди, Юй Хао с самого начала начал бежать очень, очень быстро. Однако, когда он закончил примерно 20 кругов, его физическая сила начала истощаться все быстрее и быстрее. Юй Хао не только был самым последним, но он также пробежал меньше всех кругов, так как начал бежать на 15 минут позже. Когда в ушах всех учеников внезапно раздался голос Джоу, уже прошло больше половины общего времени. «Ускорьтесь!» И «Используйте мое местоположение в качестве финишной точки!» Когда она говорила это, Ван Дун пробежал рядом с ней со звуком рассекаемого звука, став первым, кто закончил сто кругов. После того, как Ван Дун закончил сто кругов на очень высокой скорости, его красивое лицо стало румяным. Он слегка запыхался и замедлился, затем, наконец, остановился, пройдя один круг вокруг площади. Постепенно больше и больше людей начали заканчивать сто кругов после Вандуна. Сейчас до окончания двух часов оставалось примерно минут пятнадцать. Когда Вандун остановился, он быстро посмотрел на Юйхау, который бежал позади. Он нахмурился и пробормотал про себя. Да как, черт возьми, я смог проиграть ему? Юйхау уже бежал намного медленнее, чем в начале. Его школьная униформа была пропитана потом, и, так как его боевая душа была из духовного типа, мощь, которую духовная сила представляла его телу, была слабее, чем у других учеников. Если бы он не культивировал загадочную небесную технику, сейчас он был бы еще в более худшей ситуации. Если бы у Юхау было два полных часа, чтобы пробежать сто кругов, он все же смог бы проявить упорство и закончить их, даже если бы это было очень-очень трудно. Однако, Потому что Джоу задержала их, ему было просто слишком сложно. Намеренное увеличение скорости значительно истощило его физическую силу. Сейчас он отставал на три круга от ближайшего ученика, и ему еще оставалось 20 кругов, чтобы закончить тест. Ему было почти невозможно пробежать 20 кругов за эти 15 минут. На этом восьмая глава закончилась. А в следующей девятой главе Хо, наверное, применит какую-то секретную технику, чтобы всех шокировать и придет к финишу вовремя. Ну а чтобы этот момент не пропустить, подписывайся на канал. До встречи в следующей главе.